1997. Административно-командная система Юрий Михайлович Чурбанов – начальник службы безопасности, вице-президент цементной компании «Росштерн». Он реабилитирован прежде всего в глазах системы. На самом деле система-то осталась прежней, я подозреваю. Беседовал как-то на эту тему в эфире программы «Рожденные в СССР» одной из немногих отечественных передач, вещающих в режиме прямого эфира на каналах «Ностальгия» и «Русский мир» с Гавриилом Харитоновичем Поповым. Когда-то после окончания МГУ он твердо выбрал науку, но в конце восьмидесятых стал заниматься политикой только потому, что ему мешали быть ученым. Народный депутат. Именно ему принадлежит идея создания демократической фракции, межрегиональной депутатской группы. Ученый-экономист, видный политик начала девяностых, Гавриил Попов был в теледиалоге по перестроечному откровенен и смел. На вопрос «Вы автор знаменитого термина «административно-командная система», который стал расхожим журналистским шаблоном. Напомните, в какой именно работе вы его употребили впервые?» Ответил. «Я его впервые употребил в рецензии на книгу, которую написал Александр Бек, «Новое назначение». Книгу долго не публиковали. Она была запрещена и была выпущена только после смерти писателя, в перестроечное время. Это была книга об одном из крупных руководителей политической системы. В книге он фигурирует как Анисимов. Имя вымышленное, но люди, которые его окружают, абсолютно реальные. И Сталин, и Берия. Но по ходу сюжета можно легко догадаться, что Анисимов – это прототип министра черной металлургии СССР Ивана Федоровича Тивасяна. выдающегося организатора нашей промышленности. И анализируя его жизнь, его работу и все прочее, я как раз и пришел к выводу, что систему, в которой он живет, не надо называть социализмом. Это мало о чем говорит. Ее надо называть командно-административной системой. Но эта формулировка на тот момент уже была практически в воздухе. Вопрос только в деталях и нюансах. А я ее озвучил. Я считаю, что у нас был социализм, но не вообще социализм Маркса. У нас был социализм Ленина и Сталина. А суть его состояла в том, что был командно-административный социализм, в котором главную роль играет не уровень развития производительных сил, как было у Маркса, а командование силами власти. Это социализм, основанный на власти в государственной бюрократической системе. Сейчас система, которая у нас существует, я ее называю номенклатурной системой, Она оформилась как номенклатурная относительно недавно. Некоторое время назад я ее называл номенклатурно-олигархической системой. Лет десять назад наша номенклатура уже настолько окрепла, что сначала она освободилась от попутчиков-либералов, а потом решила, что обойдется и без олигархов. Народ в течение пятидесяти лет лишали права решать вопросы, приучали к тому, что завтра его осчастливит начальство. или снизит цены, или даст квартиру или путевку, разрешит ребенка оформить в садик. Из года в год, из месяца в месяц, из поколения в поколение. В этих условиях мог вырасти только инвалид, я имею в виду социальный инвалид. Этот инвалид – здоровый мужик, неделями ходил по социальным учреждениям, требуя дать ему еще одну комнату. А он мог бы направить усилия на более эффективный труд и заработать себе за это время на три квартиры. Но были и еще не менее серьезные проблемы, помимо ментальных. Была проблема структуры нашей экономики. В этой структуре непропорционально огромное место занимало неэффективное, непроизводительное военное производство. Также гигантским наследием было отсутствие конкурентных структур. Из года в год уничтожалось подобие конкуренции. Это был колоссальный монополизм. В районе одна аптека, одна школа, один детский сад. И так на каждом шагу. Куда ни бросься, нигде нет выбора. А значит, и нет конкуренции. А раз нет конкуренции, значит, ни о какой приватизации речи быть не может. Приватизация без конкуренции породит только олигархов и больше никого. Так и получилось. У меня с Борисом Николаевичем состоялся серьезный разговор. Я сказал, что я ухожу с поста мэра, потому что не собираюсь работать при этой команде правительства. Если бы реформы пошли по народно-демократическому пути – то я бы не ушел с этого поста. Но вся беда в том, что реформы пошли в номенклатурно-олигархическом русле. И я не желал участвовать в деле, с которым был в корне не согласен. Ельцин тогда сказал, что этого не может быть. Я дал вам права в Москве. Вы можете сами все делать. Но я не верю в систему, где один солдат работает на одну команду, а рота идет под другую команду. Рано или поздно произойдет конфликт. Поэтому я говорю, что Москва должна идти так же, как идет страна, и по законам страны. Он спросил, Гавриил Харитонович, я ведь знаю, что вы специалист. Сколько лет вам нужно, чтобы решить проблемы? Я ответил, минимально нужно семь лет, максимально двадцать, скорее всего, понадобится пятнадцать лет. Также указал на то, что он и сам прекрасно знает нашу страну и все понимает. Но Борис Николаевич заметил, что вот, мол... Под Гайдара американцы дают 37 миллиардов долларов. — Как бы вы поступили на моем месте? — спрашивает. — Ну, я сказал, что я взял бы деньги и освободил бы Попова. Сумма достаточная для того, чтобы решать проблемы страны в течение трех лет. Но, к сожалению, его обманули, и никаких миллиардов ему не дали. Никакой американский капитализм не мог разрушить социалистическую систему. Социализм мог разрушить только другой строй. более эффективный, постиндустриальный строй. На самом деле США и руководящие круги Запада воспользовались крахом социализма как поводом, чтобы отступить от уже имеющихся достижений постиндустриализма Рузвельта в сторону финансового капитала. А финансовый капитал – это фиктивный капитал. Они наплодили акции, привилегированные акции, фьючерсы и так далее. Столько они всего понаворотили, а все для того, чтобы было проще воровать. Очень трудно воровать, когда перед тобой лежит куча товара. А если у тебя акции, перекупка, взносы, проценты, торговля процентами, махинации? То есть финансовый капитал – идеальная площадка для воровства. США расплатились за то, что они не пожелали двигаться к новому, нормальному строю. Они решили вернуться назад, к финансовому капиталу. И за это заплатил весь мир. Об эпизоде с Гайдаром, кстати, писал и Михаил Полторанин в своем труде «Власть в тротиловом эквиваленте. Хроника царя Бориса». Экс-главред «Московской правды», друг покойного Бориса Ельцина, утверждает, что реальная власть в стране находится в руках паханата, возглавляемого тандемом Медведев-Путин, который, где полностью лег под враждебную Россию всепланетарную олигархию и ее закулисный штаб в лице могущественной организации «Бнайбрид», и выполняет его установки и волю. Власть скрывает от народа, что в соответствии с этими установками в России должно остаться не более 35 миллионов человек для обслуживания добычи природных ресурсов. Больше Западу, за исключением отдельных ценных специалистов и ученых, не нужно. Напомнив, что тогдашний президент назначил его руководителем комиссии по государственным архивам и секретным документальным материалам Болтаранин подчеркнул, что его выводы подкреплены неопровержимыми данными. Так, согласно этим документам, в конце Горбачевской перестройки СССР должен был Западу 35 миллиардов долларов. Однако Гайдар мошеннически убедил Ельцина в том, что эта задолженность составляла 110 миллиардов. Россия официально признала эту сумму, набрав у МВФ заемных средств для выплаты этой колоссальной задолженности и попав в финансовую кабалу к Западу, точнее, к Бнайбрид, которая контролирует все его крупные банки и финансовые учреждения. Между тем, задолженность зарубежных стран Советскому Союзу составляла более 120 миллиардов долларов, и ни малейших оснований, чтобы влезать в эту кабалу, не было. Экс-чиновник, возглавлявший в начале 90-х Министерство печати, обвинил чиновников нынешних в том, что те заготовили себе посадочные площадки на Западе. Эти декларации, кстати, звучат в унисон со списком из 60 юристов, причастных к так называемому «делу Магнитского», который опубликован в ряде отечественных блогов. В числе перечисленных чиновников – заместитель министра внутренних дел РФ, начальник правового управления Генеральной прокуратуры, начальник «Матросской тишины», глава департамента экономической безопасности к фсб экс начальник управления по налоговым преступлениям столичного гувд руководитель следственной группы ск мвд и дюжина судей утверждается что их не будут впускать не только в сша но и в страны европы и это только начало воспитательного процесса цирк начнется когда будут выявлены и заморожены банковские счета и иные активы Теперь комиссия Европарламента пытается выяснить, принадлежит ли им в Европе какая-либо недвижимость и иное имущество. Очень симптоматичный ход. Речь здесь идет не только о похищенных в рамках дела Магнитского 5,5 миллиардах. Не в них дело. В конце концов, персонажи такого уровня, как правило, имеют возможность пользоваться поддельными документами. Например, на имя какого-нибудь Платона Еленина. Да и недвига, счета, записанные у них на родственников, да любовниц. То есть помешать им кататься по миру и наслаждаться курортным комфортом сложно. Любопытно иное. Сама мера воздействия в духе «Мы вас в буржуинский рай не возьмем» выбрана в презумпции того, что для функционеров стать невъездным в их Европы – беда. Как все изменилось, право. Четверть века назад, сотрудничая со следственной бригадой Гдляна Иванова, я для себя открыл, что советские следаки фактически не выездны, И даже в братских странах Восточной Европы не отдыхают. Держава словно декларировала своим гражданам «Вы мне нужны» и расставалась на время и крайне неохотно лишь с деятелями культуры, искусства и дипломатами. Теперь ей никто не нужен. Она по-петровски бодро рекрутирует трудолюбивых иноземцев. а преуспевании ее граждан определяется в их собственных глазах возможностью финишировать пусть и последними на уровне low-middle-class, но в свободном мире. Нынешние чиновники не верят в будущее своей державы. Детей постарше ссылают на стажировку в Швейцарию, а новые их жены и содержанки рожают им в Лондоне или Майами, чтобы помимо вопросов медицинского характера решить и проблему гражданства своих чад. Цель — сделать их гражданами мирового города, а не своей, пустив шестую часть суши, но деревни. Поговорка эта, между прочим, отнюдь не отечественная, вполне глобального масштаба. Плутарх в изречениях царей и полководцев приписал великому Юлию эту сентенцию. Говорят, что когда Цезарь перешел через Альпы и проходил мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, Его приятели в шутку спросили со смехом, «Неужели и здесь есть соревнования в почестях? Споры за первенство, раздора среди знати?» «Что касается меня», — ответил им Цезарь, «то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме». Но наши носные ни разу не Цезаря, очевидно. И это существенно отличает служивых нынешней эпохи от советских. Зато роднит с американскими. Сейчас наши, так же как и заокеанские, заинтересованы в стабильности западного рынка и надеются на мощь ЮЭС-Рима, империи добра, в престижных колледжах которые получают образование их наследники, ибо родители уповают на грядущее воссоединение семей. И шанс получить дивное гражданство. Поэтому все рассуждения о том, что современный российский чиновник это всего лишь отюнингованный бюрократ брежневского образца, не катят. Нет. Для тех благополучия их потомства тождественно было процветанию родины, которую они по-своему любили. А сейчас отчизну, если и привечают, то как дойную корову, которую рано или поздно надо будет пустить под нож, когда молоко нефть иссякнет. И наверх у нас, навстречу вечному огню материального благополучия, по всем шатким пожарным лестницам криминалы ползут лишь те, кто не ценит того, что всегда восхищало в российских ментальных просторах иноземцев. Здоровый паизм, Умение довольствоваться малым и даром. Пользуясь образом Фердинанда де Сосюра, говорить с Богом напрямую. Иностранцы, надо отдать им должное, понимают все это лучше, чем мы сами. Поэтому страну, две трети которой даже телевизор не смотрят, в целом побаиваются, а ее вершкам, сильно отличающимся от корешков, постоянно дают по носу для страстки. Хотите тусить в Метрополисе? Извольте играть по нашим правилам. Похоже, этот метод колонизации окажется самым эффективным и безболезненным из придуманных человечеством, потому что стать невъездным в западный мир это и есть полный крах для любого российского новариша В погонах или без.